Лиса-повитуха Волк и лиса жили в одном месте. У волка был дом коренной, а у лисы — ледяной. Вот пришла весна красная, у лисы дом растаял, как не бывал, что делать ей? Но лиса хитра, пришла на к волку под окошечко, да и говорит, — Волченек-голубок, пусти меня горемышную хоть во двор, а то так толсто. — Поди, лиса! волчинек голубок пусти хоть на крылечко. Поди, лиса! Волчинёк голубок пусти хоть вызву. Поди, лиса! Волчинёк-голубок, пусти хоть на приступочек. Поди, лиса! Вот лиса на печке лежит, да хвостом вертит. Совсем бы она! Да бишь трое сутки не едала. как узнать, где у волка хлеб? И ну, искать. Искала, искала да и нашла на избитце, в горенке, светелки у волка лукошка-толокна да кринку масла, а сама опять на печку. Стук-стук-стук. А волк — лисиц, кто стукается. Лиса в ответ — волчинек-голубок, тебя в кумы зовут, а меня в кумушки. — Поди, лиса, а мне лихо. А лиса тому и рада. С печки скок, да на избицу скок, А там масло лизнет, толоконца лизнет, Лизала-лизала, да все изобало, съела. С избицы скок, да на печку скок, и лежит, как ни в чем не бывало. Волк спал, спал, да есть захотел, И на избицу побрел. Ах, тебе да, волк завопил, Ах, тебе да, кто масло съел, ты локно зобал? А лиса, голубок, на меня не подумай, Полный ты кума, кто подумает на тебя? И тем дело решили, а голода не заморили. — Поди, кума на Русь, — говорит волк лисе, — что найдешь, то это щи, а не то с голоду умрем. А лиса ни слова в ответ и шмык — на Русь. Выбежала на дорогу, видит, едет с сельдями мужик, прикинулась и легла поперек дороги, как умерла. Наехал мужик на лесу. Ой, — говорит лисица, что за шель, что за хвост? А сам лису ввоз. Лиса тому и рада. И ну рыть сельди, дарылась до дна, и ну грызть рогозу, перегрызла рогозу, и ну грызть дно у саней, перегрызла и дно. Сельди все в дыру пропустила и сама ускочила. Мужик уж спал и ничего не знал, а лиса сельди собрала и к волку в избу принесла. — На, — говорит, — волчинек голубок, я ж веселись ни об чем не тужи. Волк не может и надевоваться ухватки своей кумы. Да как ж ты, кума, сельдь ты мало. — Ой, ты, куманек голубок, я хвост как в прор попущу, сельд да две, сельд до две. Волк так и забирает, попробовать это дело неслыханное. Вот он хлеб к талашку наклал, И отправил словить сельдей, как кума его учила. Пришел он к реке, упустил в воду хвост и держит, а лиса в то же время молит. На небе ясни, ясни, у волк хвост мерзни, мерзни, и вот треснул мороз, что волк хвост замерз. Пришли поповые дочки, и волка зашибли, да и шкуры себе шубушили. Алиса осталась одна жить и теперь живет, и нас переживет.